От истоков земной битвы. Вопрос. А почему Высшие не защищают человека от влияния иерархов, возомнивших себя великими строителями и архитекторами, от ангелов тьмы? Вопрос встречный первый. Кого от кого защищать? Кем стали сами люди, не устоявшие в мистерии жизни, в искушении? Вопрос встречный второй. А почему не защищают? А вдруг защищают, но мы не можем понять того, что происходит, и что может представлять собой эта защита? У Эдгара пояс выражение «Бог, сковавший природу судьбой, дал свободу человеческой воли. Человек, не имеющий воли, в настоящем раз все предопределение, так же, как и животное». Человек может стать человеком, только имея неприкосновенную ни для какого божества свободную волю. Все качества и чувства, все способности должны развиваться как результат опыта, но не могут быть развиты путем приобретения рефлекса. Представим? Что был бы создан человек с заложенной в него программой соблюдения всех нравственных правил? Что бы он из себя представлял? Это был бы бездушный робот, животное. Без сомнений, без усилий научиться различать черное и белое и без способности накапливать опыт и силу мудрости. Представим, что был бы создан человек, который имел бы способность сразу знать, за что он несет наказание или за что получает награду судьбы. Например, во сне сразу же видел бы объяснение. «Позавчера ты обидел того-то, поэтому вчера тебя обидел тот-то». Человек, вовремя предупреждаемый и возвращаемый на путь праведный такими щелчками кнута, никогда не нарушил бы ни одной заповеди, никого не заставил бы страдать. Но будет ли это сознательно, приобретающее духовный опыт человек, а не дрессированное животное, только и ждущее возможности сбежать к свободе от дрессировщика? Не будут ли вместо мудрости и опыта развиваться просто страх и расчетливость? Не будет ли мечта о свободе для него тайной страстью по жестокости, и не получится ли тогда вместо свободного человека духовный раб? Без неприкосновенной свободы воли человек не может стать богоподобным, но будет только рабом. Существует неприкосновенная свободная воля, каждый имеет право на всё, даже на духовную смерть. Но только каждому приходится пройти через то, чем сам когда-то наградил другого, будь это хорошее или плохое. Чтобы на себе это прочувствовать в полной мере и научиться входить в положение другого, сострадать, сопереживать и становиться человеком свободным творцом своей судьбы, сознательно закладывающим будущие следствия и события. Какой может быть, исходя из этой неприкосновенности свободы воли, помощь человеку свыше и защита его от иерархии света, от ангелов тьмы? Во-первых, это может быть непосредственная битва, настоящее сражение между иерархами света и иерархами тьмы. Тот, кто сознательно ведет к развращению и деградации другого, должен быть как минимум лишен своей силы и способностей, как максимум, отправиться в условия, которые послужат ему искуплением совершенного зла. Без чувства мести, без злобы, осознанная справедливость, сострадание к тем, кто является предметом защиты и целесообразность. Главное свойство этой битвы, она как можно меньше должна касаться человека и должна проходить где-то в стороне от человечества. Это первая возможность защиты, не нарушающей свободу воли человека. Вторая возможность помощи и защиты это просвещение просвещение словом, знанием и примером. Дейтельное просвещение. Просвещение никого ни к чему не принуждающее, а только призывающее, не имеющее ничего общего с обманом или внушением, не имеющее ничего общего с очарованием, обрядностью или роскошью или блеском интеллекта.